Глава тринадцатая Несколько минут мы просто молчали. Я смотрела стеклянным взглядом на засыпанный снегом хозяйственный двор. Зорин смотрел мне в спину. Я это чувствовала каждым фибром своей измученной души. Отчаянное волнение отступило под наплывом обреченной апатии. Теперь бежать нет смысла. Надо было сразу уходить, как только его на сцену вытащили. А не стоять и слушать как умалишённая его голос. Крупная дрожь утихла, её место занял гул. Всё тело гудело, как провода под напряжением. Дура! Какая же я дура! Он тоже прекрасно помнит тот давний вечер на дне группы, когда я, показав ему средний палец, исчезла с праздника, воспользовавшись служебным выходом. Сегодня он и не думал меня догонять, просто вышел сюда и ждал когда я сама к нему прибегу, просчитал мои действия, а я, наивная, думала, что получится сбежать. Вдохнула через силу, потом медленно выдохнула до конца, до боли в опустевших легких, нервно облизала губы и, наконец, собрав остатки сил, прикрыв их корявой маской спокойствия, повернулась к нему. Артем стоял, привалившись спиной к высоким перилам, руки сложены на груди, Между пальцев зажата сигарета, как под гипнозом я смотрела на тлеющий красный огонек, на тоненькую струйку дыма, лениво поднимавшуюся кверху. Он смотрел на меня в упор, без единой эмоции, взглядом, в котором невозможно ничего прочитать. Артем был закрыт. Или это я разучилась его читать? Острые когти сжимали внутренности, заставляя морщиться, как от боли. Я сделала несколько нерешительных шагов, и каждый отдавался ударом за грудиной. Подошла почти вплотную и остановилась, обхватив себя руками, чтобы хоть как-то защититься, прикрыться, потому что мне было неуютно, некомфортно, словно я голая, даже не голая, без кожи. Зорин не делал никаких ответных движений, просто наблюдал за моими действиями. Собрав волю в кулак, Я смотрела ему прямо в глаза. Не знаю, как удавалось устоять на ногах, когда будто током ударило, горячей волной окатило с ног до головы. Зелёные, родные. Я их вижу каждый день. У Леськи точно такие же. Один в один. Только у дочери в них полыхает огонь любопытный, нескончаемый восторг. А здесь полный штиль. Артём рассматривал меня отстранённо, сдержанно, чуть прищурившись. Привет. Зачем-то поздоровалась еще раз, с трудом удерживаясь, чтобы не начать в открытую жадно пожрать его глазами. Хотя хотелось смотреть, смотреть, смотреть и смотреть, чтобы запечатлеть в памяти каждый штрих, каждую черточку. Привет. Он все так же спокоен, в то время как гул внутри меня набирал обороты. Артем медленно поднял сигарету к губам, и сделал глубокую затяжку, все так же не отводя от меня серьезного взгляда. «Ты куришь?» Спросила немного растерянно, потому что сейчас, стоя рядом со мной с сигаретой, с зажатой губами, он вызывал просто бурю, казалось бы, давно похороненных эмоций. «Курю». «Раньше ведь не курил?» «Не курил». Странный диалог, натянутый. Ощущение, будто мы не знаем, о чем говорить. Хотя так оно и есть. Все, что могли, уже сказали раньше. А сейчас просто стояли и смотрели друг на друга. Не знала, что творилось в голове у Артема. Лично у меня полный раздрай. Несмотря ни на что, я была рада его видеть. Сейчас здесь, рядом. Только радость какая-то вымученная, горькая, причинявшая нестерпимую боль. Его присутствие, глоток свежего воздуха. И вместе с тем моя погибель потому что начинают пульсировать и кровоточить старые раны, оживает старые сомнения и сожаления. Возвращается все то, с чем я так долго боролась, пытаясь встать на ноги, вернуться к нормальной жизни. И еще робким огоньком теплилась надежда, что не просто так он вышел сюда, не просто так ждал, когда я выскочу на крыльцо, будто спасаясь от пожара, что есть еще тонкая нить, связывающая нас, почти невидимая, прозрачная, неосязаемая, истёртая, но есть. Ты ждал меня тут? Ждал. Просто согласился, чуть пожав плечами. Неужели был так уверен, что пойду этим путём? Нет, просто предположил, исходя из прежнего опыта. Тоже накрыло. Дежавю. Я всматривалась в любимые глаза, пытаясь найти отголоски прежних чувств, но только табличку с надписью «Посторонним проход закрыт». Он не подпускал к себе, держал дистанцию, загнав все эмоции под замок. Накрыло. Ни в голосе, ни в глазах, ни намека на улыбку, на тепло, на сожаление. Так может, все дело в этом гребанном дежавю? Может, только поэтому он пошел за мной? Только по этой причине? И нет ничего, что тянуло бы ко мне. Я не верила в это. Не хотела верить, что совсем ничего не осталось. Если бы было так, разве бы стоял он здесь? Разве пошел бы к служебному входу, чтобы поймать меня? Нет, он бы остался там, в зале, где шумно, где его друзья, его нынешняя девушка. А он здесь, со мной. От этого на душе стало чуточку теплее и пробились ростки нездорового восторга. Может, что-то еще сохранилось? Выжило за этим невозмутимым фасадом? Что-то, по-прежнему принадлежащее только мне? Ведь сохранилась Мечтательница. Глупая, наивная мечтательница. Все, что было моим, своими собственными руками сломал. А он за прошедшие полтора года наверняка смог вытащить все осколки ненавистных чувств. И нет никаких прав упрекать его в этом. Все так и должно быть. Каждый выживал, как мог. Мы просто смотрели, глаза в глаза, молча, присматриваясь, принюхиваясь. Будто никогда и не знали друг друга. Он изменился за эти полтора года. Взрослее стал, серьезнее. Заматерел. Уже не безбашенный парень без царя в голове, а молодой мужчина. Да, все так же может отжигать на публике, но уже как-то по-другому, спокойнее и сдержаннее, чем раньше. Так хотелось узнать, как он жил все это время, чем занимался. Хотелось поговорить с ним, как раньше, когда могли полночи сидеть и болтать обо всем на свете. Боже, как давно это было, как давно, все уже будто в тумане. Во мне словно два человека, между которыми... Кровавым пунктиром проложена нерушимая граница. Внутри, глубоко в самом центре меня, Кристина, прижимающая к сердцу дочь. Она насторожена, сдержана. И она ему не доверяет. Абсолютно. Как можно доверять человеку, который отвернулся, равнодушно вычеркнул нас и своей жизни, прекрасно зная, что все изменилось? Знал, что люблю его, но отказался выслушать. Неумолимо толкал к страшному шагу, Давил, хладнокровно настаивая на аборте. «Это Кристина мой стальной стержень, не давший сломаться под гнетом обстоятельств. Моя непоколебимая уверенность в том, что нужно делать, как и для кого». С другой стороны черты стоит глупая тинка. то которая тянется к нему каждой клеточкой, которая, не задумываясь, пойдет за ним хоть на верную гибель, лишь бы позвал. Ее трясет, ломает, перекручивает. Она готова простить абсолютно все. И если Артем сейчас протянет руку, она ни секунды не колеблясь ухватится за нее, забыв обо всем на свете. Безумие. Мне безумно тяжело держать себя в руках, когда так хочется прикоснуться. поговорить искренне открыто, как раньше. Но вместе с тем внутри стоит полный блок на разговоры о Олесе. Как я обещала тогда в письме, что больше никогда не скажу о ней, так это и отпечаталось на подкорке, сдерживая сильнее любых железных решёток. Даже если захотела бы что-то сказать, с языка бы ни звука не сорвалось. Табу. Моя жизнь, моё мироощущение раскалывались надвое. Я сейчас здесь с ним умираю и воскрешаюсь одновременно. И это одна сторона жизни. Когда вернусь домой к дочери, Это будет другая страна Они мне обе дороги, но никогда не пересекутся. Здесь внутренняя Кристина непреклонна. Олеся не его дело, она только моя. Пусть по-прежнему влюблённая Кристинка стоит, смотрит на него, на что-то надеясь. Пусть порадуется, пока есть возможность, потому что уже ничего не изменить. Всё в прошлом. «Ты ведь не просто сюда вышел?» – спросила чуть дыша. «Хотел поговорить?» Артём кивнул. «О чём?» «Не знаю, Кристин», — просто признался он. И его голос, напряжённый, вибрирующий, отозвался толпой мурашек, пробежавших по плечам. «Господи, у меня в животе будто комок змей скручивается, когда слышу его». «Не знаешь?» «Не знаю». Снова кивнул, чуть пожимая плечами. «Я вообще не понимаю, что здесь делаю и зачем сюда пришёл». Наверное, по той же причине, что и я. Прошептала непослушными губами. Время, проведенное в разлуке, ничего не изменило. Я его люблю. Безумно, безоговорочно. Так же, даже сильнее. Не удалось держать горечь, которая стремилась прорваться наружу, сломать защитные барьеры, за которыми я безуспешно пыталась спрятаться. Нервно закусила губы, потому что они начинали дрожать. Взгляд Артёма на изменился. Что-то непонятное всё-таки пробивалось через эту маску отчуждения, которую он так искусно удерживал на лице. Что-то горячее, пробиравшее до самых костей, одновременно неукротимо злое и дающее надежду, что ему не плевать, не всё равно. Зорин отвёл взгляд в сторону и безрадостно, качая головой, сделал затяжку. Он недоволен тем, что не сдержался, Недоволен тем, что я это заметила. Снова стало больно. Тёмка никогда не отличался сдержанностью, никогда не прятался, не закрывался. Все его эмоции всегда как на ладони. Если весело, то смеётся. Если злится, то туши свет. Если любит, то безудержно нараспашку. Сейчас всё не так. Сейчас он настойчиво держал барьер, как и я сама. От этого так хреново, что словами не передать. Я же видела его там, в зале, беспечно отжигавшего на сцене. Там он был прежним, только не для меня. Сил не осталось, они утекали, как сквозь пальцы. Еще немного, и я не смогу сдержать тоску по этому человеку. Сломаюсь. Хотелось реветь на взрыд, но я держалась, потому что ему это не надо. И мне не надо. Я и так слишком много слез пролила из Артема. Это бесполезно, не нужно, глупо. Тём, я пойду, ладно?» Спросила устало, через силу, будто отпрашивалась у него. Хотя его разрешение уже давно мне не требовалось. Я сама по себе. «И куда ты собралась бежать?» Поинтересовался, стряхивая пепел. «Домой. Мне в этом городе больше некуда и некому идти, я здесь чужая». Вслух не произнесла ни слова. «Зачем?» Разве, Темки, теперь есть до этого хоть какое-то дело? Ты на машине? Как же меня раздражал этот дежурный тон. Словно с роботом говорил. Нет, своим ходом. Сейчас такси поймаю. Как всегда, ночью по городу одна? Сама по себе? Маньяков не боишься? Нет, — ответила на выдохе. Как идиотка втянула в себя табачный дым. Никогда не любила запах сигарет а тут просто крышу сносила, потому что это он, мой личный ад. Пойдем. Зорин лениво оттолкнулся от перил и направился к лестнице. Я в растерянности чуть отступила в сторону, пропуская его. Темка остановился на верхней ступени и, обернувшись через плечо, бросил. Нечего ночью одной по подворотням шастать. Я от тебя провожу. В животе будто штырь огненный проворачивали. Зорин все такой же Зорин, с четкими внутренними установками. Неважно, что между нами произошло. Он оставался верен себе. Я кивнула и, опустив голову, поплелась следом за ним. Мы неторопливо спустились по ступеням и побрели к воротам, перекрывающим выход из двора. Они заперты, но когда Артем опустил ручку, обшарпанные двери в углу, она со скрипом открылась. Мы вышли в темный длинный переулок и направились туда, где в просвете между домами видны яркие огни большого проспекта. Зорин шел не торопясь, заправив руки в карманы куртки и задумчиво пиная перед собой небольшой осколок льда. Я, чуть живая, брела за ним, отставая на один шаг. Все происходящее не укладывалось в голове. Я здесь, с ним. Он не отпустил меня одну в непроглядную тьму. Шел со мной, оставив в клубе всех своих друзей, темноволосую девушку. Понимаю, что он так же поступил бы путь на моем месте любая другая, наверное. Но до дрожи хотелось верить, что это не просто джентльменский порыв. Что я для него по-прежнему хоть что-то значу. Эти убогие мысли меня согревали. Пусть это всего лишь фантазии, не имевшие ничего общего с действительностью, но с ними чуть легче жить. И оковы не так сильно стягивают грудную клетку. «Боже, какая я все-таки дурочка!» Горько усмехнулась про себя. «Самая настоящая дурочка, выдумывающая иллюзорный мир, в котором между нами есть что-то, кроме глубокой пропасти. Зачем? Какой в этом смысл?» Смотрела на широкие плечи, на капюшон, небрежно накинутый на голову. Пробегала взглядом снизу вверх по фигуре, чувствуя, как трясутся поджилки от внезапно нахлынувших воспоминаний. «Как мы докатились до такого!» Как? Взгляд постоянно возвращался к рукам, засунутым в карманы. Кто бы знал, как мне хотелось сделать шаг вперед, поравняться с ним, взять за руку, прижаться к нему, почувствовать рядом крепкое плечо. У меня даже голова заболела от непреодолимого желания прикоснуться к Артему, просто взять его под руку. И хотелось рычать от отчаяния, потому что прекрасно понимала, не будет этого шага. Не прикоснусь к нему, как бы ни хотелось. Нельзя. Незачем пытаться воскресить то, что давно погибло. Никому от этого лучше не станет. Только хуже, больнее. И все равно смотрела на него. Отвести взгляд в сторону – это выше моих сил. Я хочу на ручки, как маленькая. Забраться к нему на колени, обнять, уткнувшись носом в шею, и не отпускать никогда. Я просто хочу на ручки душили слезы. Пользуясь тем, что Зорин чуть впереди и не видит меня, украдкой стирала влагу, прикусывая щеку изнутри чуть ли не до крови. Физическая боль отрезвлял не давала окончательно рассыпаться в прах. Дорога до Светлого проспекта показалась невыносимо долгой и безумно короткой. Рядом с ним больно находиться. Но я была готова сколько угодно терпеть эти мучения, лишь бы иметь возможность Смотреть на него, слышать его шаги, Чувствовать его запах. Как по заказу, чуть подаль, Притормозило пустое такси, И мы пошли к нему. Я разрывалась между противоречивыми эмоциями, Рада до невозможности, Что сейчас уеду и готова упасть на колени, Царапая стылую землю ногтями От желания побыть рядом с ним Еще хоть пару минут, Пару мгновений, мучительных, перекрывающих кислород, но дающих силы жить, надеяться на что-то хорошее. Слабое, слабовольное, глупое. Зорин первым подошел к машине, постучал в водительское окошко. Сквозь туман с заволокшей сознания, слышала, как он договаривался, называл мой адрес. Обреченно впитывала каждый его жест, не отрывая взгляда от точеного профиля пытаясь напоследок запечатлеть его образ как можно чётче, реще глубже, выжечь в самом сердце, чтобы, прикрыв глаза, видеть как наяву. «Давай, Кристин, карета готова!» Чуть улыбнувшись, сказал Артём. «Только улыбка не та, что я помнила. Другая, дежурная, рабочая. Он всё так же закрыт. Спасибо!» Прошептала, и на последних звуках голос сорвался. Поджала губы, потому что они снова тряслись. Подняла на Артема вымученный взгляд, уже не пытаясь ничего скрыть. «Мне плевать, если он увидит мою боль, тоску, отчаяние. Плевать. Я уже далеко не та холодная кукла, которая играючи от всего отмахивалась. Я другая, живая, и мне чертовски больно». Темка смотрел в ответ, не проронив ни слова. «Внимательно, пронзительно» забираясь взглядом под кожу. «Тём, смотри, мне нечего скрывать. Я наворотила столько ошибок, что и на десятерых хватит. Но заплатила за них высокую цену. И сейчас мне незачем прятаться. Я такая, какая есть. Смотри, вот она я, стою прямо перед тобой. Живая, отчаянно несчастная. Твоя, хоть тебе это больше и не надо. Я села в машину пристегнулась и кивнула водителю машина плавно тронулась с места и вывернула с парковки на дорогу а я сидела как парализованная зажмурившись привалившись к спинке сиденья вжавшись в нее я не смотрела в окно не смотрела по сторонам меня ничего не интересовало с каждым метром между нами сердце билось все надрывнее это невыносимо уезжать зная что он сейчас пойдет обратно своим друзьям, к своей девушке. Продолжить свой вечер, а я еду одна домой по пустынным улицам города, не имея права не остаться, не позвать с собой. Господи, дай мне сил. Путь до дома я совершенно не помнила. Кажется, я отключилась еще там, на парковке, утонув в своих мыслях. И так всю дорогу и провела. Очнулась только, когда водитель несколько раз тактично кашлянул. Перевела на него стеклянный взгляд, потом на окно. С удивлением обнаружив свой двор. Сколько с меня? Нисколько. Всё оплачено. Когда Артём успел? Я же рядом стояла. Хотя, учитывая моё полуобморочное состояние, неудивительно, что ничего не заметила. Блаженная. Поднялась на четырнадцатый этаж и тихонько, стараясь не шуметь, отперла входную дверь. Дома темно, но в большой комнате свет от телевизора. Я успела разуться и снять куртку, когда в прихожей появилась удивленная Маша. «Тин, ты чего так рано? Я думала, полночи гулять будешь, а сейчас еще и одиннадцати нет, а ты уже дома». «Так вышло», — ответила, морщась от своего вымученного голоса. Сразу прошла в ванную, помыла руки, умылась, стирая с лица косметику. Манька всё это время стояла в дверях и растерянно наблюдала за мной. Я рассматривала своё растрёпанное, глубоко несчастное отражение в зеркале, бледное, будто восковое лицо, прозрачные глаза, в которых плещется тоска, подрагивающие от напряжения плечи. Как же плохо на душе, как же муторно. Я прошла в кухню и, налив чаю, забралась ногами на стул. Напиток горячий, ароматный, с бергамотом. Обжигал язык, но я даже не морщилась – потому что очень хотелось согреться изнутри. Не выходило. Я пустая, замороженная, разбитая. «Кристин!» Маша села напротив. «Все в порядке?» «Да», кивнула отрешенно, рассматривая чаинку, кружившуюся в чашке. «Как прошла встреча с Мариной?» «Отлично. Мы замечательно провели время. Поговорили, посмеялись. Было здорово. Я прямо душой отдохнула. Тогда... «Почему на тебе лица нет?» Сглотнула горечь, внезапно наполнившую рот. И, подняв на нее несчастный взгляд, сдавленно призналась. «Я Тёмку видела». Мария уставилась на меня огромными глазами. «В клубе?» «Да». «Обалдеть! Вас прямо как магнитом друг к другу тянет». «Еще одна наивная любительница магнетизма». «Он тебя видел?» «Видел. И не только». Рассказала я ей обо всём, что сегодня произошло. Старалась перечислять одни факты, чтобы снова не утонуть в своих собственных переживаниях. Получилось скупо, скомканно, ну уж как есть. На красочное повествование у меня точно сил не хватит. дя «Да, покой нам только снится», – протянула она, выслушав мой сбивчивый печальный монолог. «И не говори», – уныло с ней согласилась – медленно отпивая из кружки обжигающую жидкость. Морщилась, с трудом проглатывая, всё ещё безрезультатно ожидая, когда по венам начнёт расходиться тепло. «Про ребёнка не спрашивал?» «Маш, как ты себе это вообще представляешь? Артём же уверен, что я сделала так, как он хотел. Что он должен был спросить? Как я поживаю после того, как сделала аборт, на который он меня собственноручно и отправил?» «Естественно». Эта тема даже не всплывала в нашем, если так можно сказать, разговоре. Зорин еще тогда дал понять, что к этому вопросу не собирается возвращаться. И не думаю, что за прошедшее время его позиция поменялась. Мне кажется, он уже выкинул этот эпизод из своей памяти, как не особо значимый и ненужный. Горько проговорила я, крутя чашку в руках, а сама не собираясь на эту тему с ним разговаривать. У него был выбор, и он его сделал. «Сделал», — грустно кивнула Маша. «Хреновый выбор, какой есть». Я, пожала плечами, пытаясь выглядеть спокойной. На самом деле ни хрена не выходила. Я на пределе, на взводе. Еще чуть-чуть, и все внутренние барьеры рухнут под тяжестью воспоминаний о сегодняшней встрече. Мы еще немного посидели на кухне, в основном молчали. Потом Семенова... Нерешительно предложила с утра пойти в парк. Погулять, развеяться, покатать дочку на санках. Я с радостью уцепилась за эту идею, потому что не хотелось снова быть в одиночестве. Наедине с изматывающими мыслями. Обсудив детали, мы отправились спать. Я в спальню к Олесе, а Манька на диван к телевизору. Она вообще любит засыпать, когда на заднем плане что-то бормочет. Чудная привычка, мне не понять. Не включая свет, я тихонько подошла к кровати. Забралась под одеяло, поцеловала дочку в маленький тёплый носик и улеглась. Смотрела в окно и боялась прикрыть глаза, потому что стоит только сомкнуть веки, как перед мысленным взором снова широкоплечие фигура. И по-прежнему в груди давит от непреодолимого желания взять его за руку. И плохо от того, что так этого и не сделала.